Глава пятьдесят восьмая. Тогда же и на вопрос притора привлекать ли к суду за оскорбление величества он ответил, законы должны исполняться. И исполнял он их с крайней жестокостью. Кто-то снял голову со статуи Августа, чтобы поставить другую. Дело пошло в Сенат, и так как возникли сомнения, расследовалось под пыткой. Примечание снял голову со статуи Августа Грани марцел, притор Вифинии, с тем, чтобы заменить ее головой Тиберия. По он был оправдан. Тацит, аналы. А когда ответчик был осужден, то обвинения такого рода понемногу дошли до того, что смертным преступлением стало считаться, если кто-нибудь перед статуей Августа бил раба или переодевался — если приносил монету или кольцо с его изображением в отхожее место или в публичный дом, если без похвалы отзывался о каком-нибудь его слове или деле, наконец, погиб даже человек, который позволил в своем городе оказать ему почести в тот день, в какой когда-то они были оказаны августу.